ОСЕННИЙ СБОР ФОРЕЛИ ВРЕМЯ идти НА РЫБАЛКУ ОПЯТЬ ОКТЯБРИ, ЖДИ МЕНЯ, МОНТАНА Я ОПЯТЬ УЕЗЖАЛ, А ТЕПЕРЬ ВЕРНУЛСЯ ЖДИ МЕНЯ, ЯПОНИЯ И ТД ЖДИ МЕНЯ, СКАЛИСТЫЙ БЫХРЕБЕТ Записывая все это, я думаю о слове «ЖДИ» Я думаю, оно родственник слову «ДОЖДИ» у них так много общего начинаются дожди и что еще остается только жди и жди когда же они кончатся минуты часы или дни для осенней рыбалки мне нужны новые лицензии приманки и крючки и я отправляюсь в рыболовный магазин обновлять в себе рыболова я люблю рыболовные магазины Они — храмы детской романтики. Я провел в них тысячи часов, преклоняясь перед могуществом удочек и спиннингов, что будто религия ведет нас к рекам, озерам и рыбалке в страну-фантазию, где я поймаю все капли воды на этой планете. Весь следующий день я готовлюсь к рыбалке. Я выбираю семь с половиной футовую удочку и решаю попытать счастье в горном ручье. Я достаю высокие сапоги и рыболовную куртку. Я решаю, какие возьму с собой приманки. Моя японская жена украдкой, но внимательно наблюдает за приготовлениями, которыми я занят с таким неприкрытым энтузиазмом. Я уже у порога, пора идти на рыбалку. И тут она говорит... Не забудь клиниксы. Что, спрашиваю? Я ловлю рыбу уже треть века, и клиниксы никогда не имели отношения к моей рыбалке. Возьми с собой клиниксы. Что? Я занимаю четкую оборонительную позицию и пытаюсь разобраться с этим совсем новым аспектом рыбалки, который никогда раньше не приходил мне в голову. Вдруг ты чихнешь. Я задумываюсь. И вправду...